Глава шестая. Тем временем на той же дороге у Интерборн и Грейс Мелбери предавались своим мыслям и чувствам. При выезде из города со всех сторон к ним обращались любопытные взгляды.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 Грейс никак не могла взять в толк, что кроме Джайлса ее никто не встретит, и все время находилась в некотором замешательстве. Когда город остался позади, Джайлс заговорил. «Смотрите, как странно выглядит браунлейская ферма. Все дома и сараи перенесены из низины на холм». Грейс согласилась, что ферма и впрямь выглядит странно, хотя промолчи он ничего бы не заметила. В этом году паслён так уродился, что они не знали, куда его девать, продолжал Джайлс, кивая в сторону сада, где высились груды неубранных яблок. "Да", сказала она, поглядев на другой сад. "Да нет, вы не туда смотрите. Это же не паслёна яблони. Разве вы забыли, как выглядит паслён?" "Боюсь, что да. К тому же сейчас темно". У Интерборн замолк. Он видел, что Грейс охладела к увлечениям и познаниям детства. Может быть, она так же охладела и к нему? мелькнуло у него. Так или иначе, но в то время, как перед его глазами вставали яблони, сараи и фермы, переднеею разворачивались иные, далёкие видения, столь же простые и невинные, но совсем иные. Широкая лужайка в фишинэбельном пригороде весёлого города Вечно зелёная листва при свете заходящего солнца, под которой резвятся, щебечут, смеются от полноты счастья прекрасные девушки в изысканных голубых, коричневых, алых, чёрных и белых платьях. А из открытых окон дома льются звуки арфы и фортепиано. К родителям этих девушек Джейлс обратился бы не иначе как с почтitelным сэр или мэм. По женской проницательной игре Смилбери не могла этого не сознавать. Она судилась с высоты своих 20 лет, и на её взгляд скромные фермы не могли идти ни в какое сравнение с рисовавшейся ей картиной. Хотя Джайлс и провёл всю жизнь в уединении лесного края, он всё же сообразил, что завёл разговор на слишком низкую тему, поэтому решил заговорить о самом главном.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 Она готова говорить о чём угодно, только не о нас двоих, подумал Джайлс. В самом деле, образование и воспитание так сильно изощрили ум мисс Мелберри, что она научилась без запинки болтать о чём угодно, умалчивая о том, что знала лучше всего, и что ей было интересней всего на свете, а себе самой.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 гремел как мельничный жернов. Огромная тень головы миссис Мелбери падала на стену и потолок гостиной. Но прежде чем Грейс удалось наглядеться на дом и её присутствие обнаружили, и отец с матерью поспешили навстречу. Семейство Мелбери относилось к той породе людей, что не любят выставлять напоказ сильные чувства. Свойство обычное у деревенских жителей, Ереска отличающая их от обитателей городов. По виду ничего не значищей слова, надёжно скрыли истинные переживания. И встречи Грейс с родными на посторонний взгляд была спокойной и сдержанной. Правда, в воде Грейс в дом отец так забылся, что совсем упустил из виду Джэйлса, так же как, кстати, о нём не подумала и сама Грейс. Молча въехав во двор,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 стоял и машинально водил пальцами по полустёртым буквам на косяке инициалам прежних обитателей дома тех, кто в нём жил и умирал нет решил он на сегодня хватит он не станет входить они забыли о нём о том что он привёз грейс домой и всё-таки его задевало что мелбери так настойчиво желавший чтобы именно он съездил за дочерью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 касательно у Интерборна. Она мне вполне доверяет, говорил Мелбери. Я могу теперь валить, пилить, рубить всё, что мне нужно, любое дерево в её лесах. Сам могу назначать цену и вести дела. Видит Бог, на её месте я так бы не поступил. Однако её доверие может весьма пригодиться. Хорошо бы ей по душе пришлись наши края. Тогда бы она жила здесь круглый год.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 Чем ей помнилось по другим приездам, при взгляде на стены бросались в глаза все их неровности и старомодность обоев, её спальня выглядела и роднее, и незнакомее, чем при отъезде. Обитавшие в ней привычные вещицы смотрели на неё с беспомощной неподвижностью, словно в отсутствие хозяйки, не раз пытались сдвинуться с места, да так и не сумели.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 Как только её оставили отец с мачехой, заходившие осведомится, удобно ли ей и горит ли камин. Но стоило Грейс оказаться в постели, как сонливость словно рукой сняла, и она пожалела, что улеглась так рано. От нечего делать, она прислушивалась к старым знакомым звукам, доносившимся с первого этажа, потом стала смотреть в окно.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 Кто там живёт теперь, подумала она. Однако дальше этой мысли она не пошла, продолжая лениво глядеть на огонёк, как вдруг поняла, что он постепенно меняет цвет. Вот он стал сапфирово-синим, вот фиолетовым и наконец красным. Грейс начала разбирать любопытство. Она села в постели и стала внимательно следить за огоньком. Подобное явление привлекло бы к себе внимание где угодно, но в Хинтаки, как понимала Грейс, его можно было принять за чудо. В этом краю лесов почти всё, что доступно глазу днём или ночью, до сих пор было непосредственно связано с чередованием времён года. И вдруг появляется нечто иное, выбивающееся из их размеренного хода, чужое, неведомое. Грейс слышала, что на первом этаже готовятся ко сну. Отец ходил по дому и запирал двери на засовы. Потом запели ступеньки. Отец и мачеха прошли к себе мимо её комнаты. Последней поднялась наверх бабушка Оливер. Грейс выскользнула из постели, пробежала до двери и отодвинув засов, окликнула старуху. Бабушка, я не сплю. Зайдите ко мне на минутку.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 Я бы говорит, давно свихнулся, как бы ни книги дала лаборатория и всё такое. Я мол, бабушка создан для более высокой жизни. Я опять принялся зевать. А он, правда, создан для более высокой жизни. Я хочу сказать, он умный человек. Ну нет, какой там умный? Он ж перелом верно залечит и где болит, нащупает, особенно если подсказать.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 А у женщины мозка обычно на 4 унции легче, чем у мужчины. И вот, хи -хи -хи, стал он меня облажать, 10 фунтов пообещал, чтобы когда помру, получить мою анатомию. А у меня никогошеньки не осталось, и никто плакать по мне не будет. Вот я и подумала, что уж лучше я после смерти удружу ближнему.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 вокруг которого сейчас роились её неясные раздумья и мечты. Она пыталась в воображении нарисовать образ философа, таившегося за полночным огонёчком. Странно, что, вернувшись из огромного мира в малый хинтак, она нашла в этом заброшенном уголке средоточие передовых идей и поступков, чуждых окружающей жизни. И тем похожих на редкое тропическое растение, попавшее в деревенскую и живую изгородь, странное пристанище нашли здесь химические опыты, анатомические исследования и метафизические умозаключения. Так она размышляла, соединяя предполагаемые занятия человека, который зажёг огонёк с его воображаемыми чертами, но вот её веки сомкнулись, и она уснула.